«Она права, маленький воришка!» Террас поймал Тасса за шиворот и оттащил Кендера прочь. ж туда, и чего доброго вылетишь по другую сторону мира!» «В самом деле?» Тасельхов так и задохнулся от восторга. «По ту сторону мира! Вот бы здорово, Террас! Интересно, живет там кто-нибудь? А какие они? Как мы или совсем другие?» «Остается надеяться, что на Кендеров они мало похожи», — пробурчал Флинт. «А если и были похожи, значит, они там давно уже вымерли от глупости». А кроме того, только безнадежные тупицы вроде тебя не знают, что мир наш покоится на наковальне Риоркса, и те, кто высовывается по ту сторону, оказываются между его молотом и миром, который он еще не кончил выковывать. Да уж, люди на другой стороне. И он возмущенно фыркнул, между тем, как Террес без особого успеха пробовал поставить плиту на место, а Тассельхов любознательно следил за его усилиями. Наконец, Террес оставил свои попытки и только свире посмотрел на Кендера, пока тот со вздохом не удалился к погребальным носилкам и не принялся с разглядывать меч и щит. Флинт потянул Ларану за рукав. «Что такое?» — спросила она рассеянно, продолжая думать совсем о другом. «Я малость разбираюсь в строительном деле», — тихо сказал гном. «Так вот, я нюхом чую здесь что-то странное». Он помолчал, следя не станет ли Ларана смеяться. Но нет, она слушала его внимательно и серьезно, и он продолжал. И могилы, и статуи высечены людьми. Они очень древние. «Достаточно древние, чтобы быть усыпальницей Хумы», — перебила она. «Тетелька в тетельку», — гном энергично кивнул. «Но та огромная зверюга там снаружи». И он мотнул головой в сторону каменной драконицы. Ни люди, ни эльфы, ни гномы ее не ваяли. Лорана непонимающе смотрела на него. «И она гораздо древнее прочего», — добавил гном внезапно осипшим голосом. «Настолько древнее, что все остальное...» Он обвел усыпальницу взмахом руки. Все остальное, по сравнению с ней, сегодняшний день. Тогда варана начала кое-что понимать, и Флинт, видя, как округлились ее глаза, медленно и торжественно кивнул. «Ни одно из существ, ходящих по земле Кринна на двух ногах», — сказал он, — не прилагало рук к утесу, из которого извая на «Наверное, это было невероятно могучее существо», — пробормотала варана. «Огромное? И с крыльями?» «И с крыльями», — прошептала варана. Но больше ничего сказать ей не удалось, потому что кровь в жилах заледенела от ужаса. Чей-то голос нараспев произносил странные слова, и ларана узнала язык магии. «Нет!» — закричала она, оборачиваясь и вскидывая руку, инстинктивно пытаясь отвратить заклинание, и заранее сознавая тщетность подобной попытки. У алтаря, сминая в руке сухие розовые лепестки, стояла Сильвара и негромко выпивала магические слова. Лорана еще пыталась противостоять волшебному сну. Она упала на колени, мысленно обзывая себя дурой и пробуя опереться о каменную скамью. Бесполезно. Подняв стекленеющие глаза, она увидела, как повалился Терас, как паник на пол Гилтонос. А Флинн захрапел едва ли не раньше, чем голова его коснулась скамьи. Ларана услышала лязг щита, свалившегося на каменный пол. И все заглушил рос, разлившийся в воздухе.